Глава 12. Патриарх В 1990-х годах, когда обладатели шестисотых Мерседесов и красных пиджаков сделались фольклорными персонажами, ходил анекдот про нового русского, который забраковал построенное ему жилище. «Двери-то какие узкие, все время косяки пальцами задеваю». Предельно концентрированным воплощением новорусского и новомосковского стиля стал элитный дом под названием «Патриарх». Распальцованные заказчики желали, чтобы им сделали круто. Городские власти требовали красоты. Крутизна в понимании первых, астрономическая стоимость и подтвержденная информация, что такое уже делали для арабских шейхов. Красота в представлении вторых – это облицовка искусственным мрамором, колонны и непременно башенки. Под воздействием двух этих векторов сложился стиль, который архитекторы презрительно назвали «хрякострой», но все же безропотно трудились в заданных рамках. Кто платит, тот и заказывает музыку. Однако в 2002 году Нашлись люди, попытавшиеся хряка заколоть посредством очень тонкой иронии, ведь любая идея, если возвести ее в абсолют, начинает граничить с маразмом. Дойти до предела и продемонстрировать его всем постарались архитекторы Олег Дубровский и Сергей Ткаченко. «Желаете башенок?» «Да без вопросов!» «Хотите богато?» «Ладно, для оформления вестибюля пригласим Жака Гарсию. Он выполнял заказы султана Брунея. Уж как-нибудь и вам угодит. Надо, чтобы величественно. Сделаем. Имперский стиль устроит?» Нет, на самом деле подобного глумления, конечно, не было. Первоначально собирались построить оригинальный дом в форме яйца. Но яйцеобразная форма означала бы потери в площадях, что инвестора никак не устраивало. Поэтому замысел сначала подкорректировали снизу, потом подправили сверху. В отрихтованном виде он уже настолько не вдохновлял создателей, что они решили смотреть на проблему весело. В эпоху не у нас, царящих высоких технологий, Использовать рабский труд и сделать вещь до смешного рукотворную с Вавилонской башней на голове, с колонадами и куполами. Такой принципиальный дурдом. Предел абсурда. И сделали. Что уж там башенки, в виде штабеля ракушек и парафраза на тему знаменитой башни Владимира Татлина. В 1920-х годах, Замышлялся такой проект памятника третьему интернационалу, не осуществленный из соображений экономии, поскольку размерами башня должна была превзойти Эйфелеву в полтора раза. Зодчие дали волю сарказму, украсив свое творение и без того перенасыщенное всяческим декором еще и статуями. Мужчины в античных одеяниях выстроились кружочек на верхних ярусах Патриарха. Классика. Все как положено. Жаль, невозможно с тротуара разглядеть физиономии, поскольку знающие люди говорят, что это вовсе не римские патриции, а заказчик здания. И вроде бы даже кто-то из боссов Моском архитектуры. Впрочем, никого из них мы все равно не знаем в лицо. Хотя и напрасно. Как говорил товарищ Сталин, Страна должна знать своих героев. Суждено ли этому приколу войти в историю архитектуры, время покажет. Однако хочется верить, что помпезность, выставленная на посмешище, все же перестанет доминировать в современной московской архитектуре.